Thank you.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 В понедельник, 13 мая 1876 года, в третьем часу пополудни, в день по-весеннему свежий и по-летнему теплый, в Александровском саду на глазах у многочисленных свидетелей случилось безобразное, ни в какие рамки не укладывающееся происшествие. По аллеям, среди цветущих кустов сирений, пылающих алыми тюльпанами клумб, прогуливалась нарядная публика.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 Говорил ли вам кто-нибудь прежде, что вы невыносимо прекрасны? Барышня, которая в самом деле была чудо как хороша, уставилась на наглеца, чуть приоткрыв от испуга земляничные губки. «Я сражен с первого взгляда!» Позвольте же запечатлеть на вашем невинном чле еще более невинный, совершенно братский, ну, поцелуй. Даже ее зрелая спутница и та пешила о соль неслыханной развязанности. Зударь! да вы совсем пьяный! Оказалось, что говорит она с характерным немецким акцентом. Я пьян исключительно от любви. Один единственный поцелуй. Иначе я немедленно наложу на себя руки. Парышня вжалась в спинку скамейки, обернув личик как своей защитницы. Немедленно упирайтесь в фон. Вы сумасшедший! Я зову городопой! Ах так! Меня отвергают! Так стоит ли после этого жить? Ха. Одно ваше слово, и я живу. Одно ваше слово, и я падаю мертвым. Вы молчите? Так прощайте же. Клоун! Пшут короховый! Молодой человек картино прикрыл рукой глаза и внезапно извлек из внутреннего кармана маленький, посверкивающий черной сталью револьвер. «На удачу!» Поднял руку с револьвером высоко над головой, крутанул барабан и приложил дуло к виску. Лицо молодого человека, и без того бледное, стало стереть и зеленеть. Он прикусил нижнюю губу и зажмурился. В миг, когда грянул выстрел, голова самоубийцы резко дернулась в сторону, и из сквозного отверстия чуть повыше левого уха выметнулся красно-белый фонтанчик. Началось нечто неописуемое. Немка возмущенно поозиралась, словно призывая всех в свидетелей такого неслыханного безобразия, а потом истошно завещала, присоединив свой голос к визгу институток и полной дамы. барышня лежала без чувств, Отовсюду сбегались люди, а студент, стоявший у решетки, чувствительная натура наоборот бросился прочь через мостовую в сторону моховой.